Глава 31. Даниэль. Стихийное сумасшествие. Теперь он женат. Ему всегда казалось, что случись с ним такой казус, как брак против воли, он почувствует, как на шее петля затягивается или камень на плечи давит. Нет, хуже того, это крылья каменеют и делают его обездвиженным. Но вот он уже несколько часов как в законном супружестве и чувствует любопытство. Вначале она ему казалась пустышкой, хорошенькая, обаятельная, хочет понравиться сразу всем и никого не желает обидеть. Милая, избалованная девочка из хорошей семьи, в которой всё одинаково оторвано от реальной жизни. Интересно стало, когда она собиралась сбежать до свадьбы. Значит, есть у неё собственная воля и внутренний стержень. А может, это он привёл её на вступительный экзамен? а не чрезмерная безалаберность. Закрыв за собой дверь спальни жены, он почувствовал себя по-дурацки, потому что понял, хочется остаться там, можно даже просто болтать о разных глупостях, обзывать красную панду хорьком и смотреть, как её это бесит. Выходка на свадьбе его позабавила. Самым тошно было от всех этих напыщенных физиономий и наигранной радости. А торт, ну, что из-за него переживать? Даниэль и сладкое не особенно-то любил. Немного странно было, когда она вдруг изменилась. Ведь он видел, начинает привыкать, тянется к нему, как того требовал и Дорамель, и вдруг этот взгляд, полный бешенства, обжигающий. Кажется, она его спалить готова. очень нетипично для светлой эфирной девочки. Он тогда ещё подумал, что наверняка его невеста очень страстная особа, но тут же отогнал эти мысли, чтобы не усложнять. Что такое ей удалось узнать и почему её напугала безобидная маска? Но тем лучше. Уж как-то сильно он начал к ней проникаться, а это лишнее. Опасно, Даниэль, никому нельзя привязываться, даже к собственной фиктивной супруге, особенно к ней. Человек, который тебя ненавидит всей душой, не лучший объект для романтики. Сложив крылья для сна, он и сам улёкся. Мысли унеслись далеко от академии в Думсфер. Вспомнились угрозы брата, долго ли он ещё собирается изображать из себя загадочного преступного гения или наконец раскроет все карты и укажет, где искать ключ металла. Магия, совместная с духами, начинает слабеть очень явно. Высшие покровители потеряли терпение и больше не захотят помогать. Они даже не стали прилагать божественных усилий, чтобы найти и покарать виновных, оставив и следственные мероприятия и само правосудие слабым людишкам. Ночь промелькнула под сомкнутыми веками, будто большим чёрным пером быстро провели перед глазами. Заливисто зазрала под потолком канарейкой. Этот звуковой сигнал порождения безобидной и слабой бытовой магии стоял у него с незапамятных времён, кряхтя, как пятисотлетний старик, выбрался из постели, оделся, умылся и лишь потом выпустил крылья. Выйдя на кухню, застыл, привлечённый незнакомым и непонятным звуком, голос девичий. Только плохие мальчики грызут учебники. Ты ведь не такой. Ох, он совсем забыл, что больше ни один в доме, а тонкие дощатые стены здесь только для вида. Да и дверь в комнату Веры приоткрыта. Границы. Вот что им нужно. Вчера перед сном он вёл себя абсолютно недопустимо, веселился с ней как студент-ровесник, ничего, на первый раз, спишем на стресс. Он решительно подошёл к двери, постучал. Жена испуганно замолчала, панда пискнула и влетевкнула. Вяре, нам нужно собираться, громко сказал он, постаравшись изобразить несколько ледяной тембр голоса, чтобы под потолком начали скапливаться сосульки. Теперь тебе придётся приходить на занятия первой. Продолжительный вздох был ему ответом. У этой девицы всё же полно слабых мест, не только этот лопоухий певец с дробящим тенором. А можно мне какое-нибудь летательное средство, битлу, например, спросили из комнаты. Нет, отрезал он. Жжене ректора метла не положена. К тому же, это плохо сочетается с эфиром. Учит летать на крыльях ветра, что вполне уместно. Или способности хватает только на прыжки из окна? Дверь распахнулась. На пороге стояла его молодая жена и возмущённо сверкала глазами. О, я вижу, ты почти собралась. Он изобразил радость, опять-таки морозную. Ещё бы. Тут с утра такие пронзительные вопли разносились. Пришлось подняться. Что это было? Ты ошибовал попугайчика, канарейку, серьёзно ответил он и заметил, что она вздрогнула, поверила ведь. Ничего, одним грехом больше, одним меньше. Ей наверняка кажется, что он злодей первостатейный. Мы уже идём, то есть летим. Вере дёрнулась назад, намереваясь взять учебники, которые ещё и панда погрызла. Как же я могу оставить свою супругу без завтрака? усмехнулся Даниэль. Вдруг об этом прознает молли. Я же вовек не сотру с себя это пятно. Стол на кухне был накрыт: чистая льняная скатерть, кувшин с соком, две тарелки с блинчиками, блюдце с абрикосовым джемом. Откуда это всё? удивилась Вере. Ты сстал с утра пораньше и приготовил? Она дерзить начала, и непонятно нравится ему это или нет, хотя то, что непонятно, уже само по себе не нравится. Магическая доставка с кухни академии. Хватит болтать. Завтракали они в полном молчании. Затем возникла новая неловкость, Верея закрыла панду в комнате и обернулась к нему. И как ты меня будешь транспортировать на занятия? В корзинку посадишь специальную или трогательно на руках? Я все-таки закажу тебе метлу, мрачно пообещал он. А пока пойдем на крышу. Терпеть не могу, стартовать с края обрыва. Хорошо же они смотрелись. Высокий, опрятный мужчина в строгом костюме держит в объятиях студентку, а у той взгляд, будто ее похищают из родительского гнезда на вершине утеса. Может, стоит задуматься о переезде? Дальше пешком. Процедил он сквозь зубы, когда под ногами появилась твердь земная. Эти утренние прогулки он находил бодрящими и любил, но сегодня путь на работу нервировал. Несносная девчонка шла рядом, вздёрнув нос, точно решила характер свой показать. Хорошего учебного дня, дорогая, сказал он и одарил лёгким поцелуем в щёку. Иначе было нельзя, к академии уже стягивались преподаватели и самые гиперответственные студенты. После первой брачной ночи даже слишком скромно прощаться таким образом. Но если она от него отскочит, тоже плохо. Однако девчонка подыграла, встала на цыпочки, поцеловала его в ответ так же целоумно, а затем потянулась губами к уху и прошептала: "Я больше не собираюсь быть твоей бессловесной жертвой". И громко на публику: "До вечера, милый!" «Что ж, это брачное приключение будет веселым!» Ректор помахал рукой, развернулся в сторону главного корпуса и замер на месте. Часы на главной башне сходили с ума. Стрелки двигались в обратном направлении в бешеном ритме. «Что такое бездна тебя возьми?» – удивился он, и ему на голову свалился ком снега с угроб размером. В ректорат Даниэль чуть ли не влетел. Медальон магического вызова подскакивал под рубашкой. Удобная штука, подсказывает, когда тебя ждут на связи, но если бежать далеко, успеет разогреться порядком. Можно, конечно, ответить и по этому компактному приёмнику, но разговоры на ходу ректор не любил, особенно когда дело касалось важного и секретного. Жаль, он не владеет телепатией. Это наука подвластна и эфирщикам, и воздушникам. тем, кто работает с более тонкими энергиями. Интересно обучится ли такому его Вере. Его Ты с ума сходишь, тропери. Стоило снять с девчонки платье, как уже расчувствовался и добро бы хоть до конца стянул, расстегнул просто. В один момент нестерпимо захотелось заполнить освободившееся от пут корсета пространство своими ладонями, лёгким касанием подушечек пальцев запустить по её коже волну искор. Он еле сдержался. Домогаться её он не собирается. Разве что сама придёт. Даниэль усмехнулся дурацкими мыслями и вбежал в кабинет, где ярко светился переговорщик, активировав магическую полусферу. "Наконец-то", недовольно проворчал Дарамель. "Ты заставляешь себя ждать. А в столице Магрон знает, что происходит". И почему вы все используете имя духа металла как ругательство? Не выдержал Тропери. Извини, не подумал, что тебя это задевает. К удивлению Даниеля, министр принял покаянный вид. Королю нужна твоя помощь. Отправляйся в Саверилне медленно. Главные часы академии идут вспять, сказал ректор. Снова зима началась раньше времени. В столице меня ждут в связи с этим. Да. кивнул Дарамель. Все стихии сошли с ума, кроме эфирной. Пока на этой тонкой нити держится наш хрупкий мир. Так что мы удачно подобрали тебе жену. Кстати, как она? Благодарю, замечательно, кивнул Тропери. Но зачем я нужен Адриусу? Обычно он нами тёмными брезгует. Его величество ведает, что ты не такой уж и тёмный Даниэль, и понимает, что без тьмы не будет света. И сейчас равновесие в даровне и без металла не восстановить. Если помнишь прошлый раз, без тебя не обошлось. Мы снова выйдем на связь с духами. Боюсь, они просто пошлют нас в бездну. Мы для них неудачники, которые не справились со своей задачей. И уже несколько месяцев не могут найти одного единственного преступника. Совершенно верно, друг мой. легко согласился Фурт. Поэтому мы не будем беспокоить святейшего Айрагера. Мы выйдем на связь с Магроном. Теперь понятно, почему министр извинялся. Это очень дерзкий план для де РМЛ, возволнованно произнёс Даниэль. Гнев Магрона не игрушки. По сравнению с ним снег в начале сентября покажется милой шалостью. Не волнуйся, мы не кинем тебя одного вершить ритуал, успокаивающе сказал Дарамель. В столицу уже едет несколько тёмных магов с хорошей репутацией. А такие есть, усмехнулся Тропери. Кроме меня, разумеется. Вы светлые готовы охоту на нас устраивать? Только говорите, что тьма и свет две стороны одной монеты. Нам не доверяют ключевых постов, а если стоит выбор, кого назначить на престижную должность, Магнира или Эфилира, И ток очевиден. Пусть даже у нас не забирают титулы и богатства, мы не принимаем важных решений в масштабе королевства. Сейчас не время для мальчишеских обид, Дани. Рисковато, осадил его министр. Мальчишеских? Тропери чуть не задохнулся и Дорамель понял, что перестарался. Да, согласен. Тёмных у нас причёсывают под одну гребёнку, независимо от длины перьев. Голос Фурта стал медовым. Но сейчас вы можете всё изменить, в том числе е отношение к своей братии. Что ж, тропери чуть помедлил. Я могу быть в Сибири завтра утром или, если очень срочно, долечу к вечеру. Долетишь? Гровы министра поползли вверх. Один, а с кем ещё? Ты ведь семейный человек, Дании, мягко напомнил Дарамель. И только вчера женился. Как ты можешь хоть день провести вдали от своей милой молодой супруги? Его величество не хочет выглядеть таким жестокосердным. Экипаж уже выехал за вами из Цвериля. У вас, молодожёнов, получится небольшое свадебное путешествие. Министр не удержался и хихикнул, глядя, как вытянулось лицо его подопечного.